явление. Брайан Литтл смотрел на Катю без энтузиазма и даже как-то затравленно. Выглядел он в последнее время из рук вон плохо. После того, как она пролила на Брайана белого аиста, певца аж всего перекоробило. Годы шли, и Литтл лани не красили, а новых фаворитов у Кати не появлялось. В бойз-бэнды не зря набирают как на ковчег. по одному представителю от каждого типажа. Американские продюсеры давно уже пролагигрифмировали женскую душу и поняли: плевать, как они поют, главное, чтобы в них можно было влюбиться. Из всего Backstreet Boys Кате понравился только он, Брайан. Лишь он смотрел с постера, вложенного в женский журнал, не в камеру неизвестного фотографа, а прямо ей, Кате, в душу. Сначала Катя повесила над своим столом всех пятерых, но потом подумала, что пора определяться, и Брайана осторожно ножничками вырезала, а Аника Картера, Эй-Джей Маклина, Хауэ Доро и Кевина Ричардсона отправила в мусорное ведро. Теперь, когда Брайан остался один, его стало проще таскать с собой в сумочки и подносить его к губам, когда у вершин неги Кати мучительно хотелось поцелуя,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 и она тоже стала к нему остывать. Почему именно Брайан? Почему не Колян, не Толян и не Алексей Семенович? С чего такая требовательность, откуда эта тяга к экзотике, к чему никем не оцененная самоотверженность? Да просто не повезло с местом рождения. В городе Козловке из 12 тысяч его населения на двух номинальных мужчин по переписи приходилось «три недолюбленных женщины».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 думая, что может там встретить перспективного парня с фургона сборочного комбината или хотя бы старшеклассника посимпатичнее. Но в октябре людей с улицы не ждали. Старый кинотеатр давно уже был превращён в садок, в котором хозяйки заведения разводили даже самых крошечных мальков. Катю два раза подряд в кровь раздирали ногтями лицо, и на дискотеке она ходить как-то перестала. Лишь однажды облака, плотно устилающие всегда небо над Козловкой, разошлись, и в прореху прямо к Ате в ладони упал лучик солнца. Узнаменитый на весь город клумбы рядом с магазином Стеклашка её трепещущую похитил Саня с питца на глухотонированной восьмёрке. Увёз на берег Куйбышевского водохранилища, опоил белым аистом и откинул назад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 Но отчаяние, как приступ тошноты, подступало всё выше, всё ближе к горлу. Вместе с красками на портрете Брайана Литтла уходила Катина юность. Он, давний Катин любовник и единственное её утешение, выцветал, а она отцветала. Настал вечер, когда под усталым взглядом его поблёкших глаз она не смогла кончить. Вместо этого беспричинно разрыдавшись, Размазывая по лицу дешёвую тушь, Катя вскочила с тахты, схватила Брайена и разорвала его пополам, а потом ещё раз пополам и ещё и ещё, чтобы не было соблазна склеить его заново. Потом натянула любимые голубые джинсы, алую кофточку из ангоры, прижала к груди сумку и бросилась на улицу. В потёмках уже спотыкаясь и проваливаясь в лужи, побежала к остановке, дождалась последней белой пазик.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 Но представила себе, как её станет на завтра собирать по железнодорожному полотну милиция и что будет с мамой, и не решилась. Выплакала все слёзы и уснула на железной скамейке. Будто бы она сидела, расстелив покрывало на берегу Куйбышевского водохранилища и кого-то ждала. Тут же на клеёнке стояла закупренная винная бутылка и шпроты в масле лежали, и яйца варёные, в общем, снет всякое. И было утро такое же августовское, ласковое, словно за остаток ночи с ней случилось что-то, знакомство, о котором она сейчас позабыла. Но кто-то ведь привёз её сюда к водохранилищу. Стаканов на клейонке была пара, и настроение у Кати было такое, как будто ей лет 5, и сегодня как раз день рождения, и она только что проснулась и знает, что сегодня весь день будет состоять из подарков и сюрпризов.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 Выплескиваясь на вытоптанную землю, в тёмные воды хранилища, взвинящий от ожидания воздух, и на эту сияющую тропу ступил он. Вначале бы просто силуэт, лучащийся нестерпимо ярко, дарезив в глазах до невозможности, но потом, словно остывая и становясь земным существом, специально для Кати, ради неё, превратившийся в мужчину из плоти и крови.